Глава четвертая, в которой корабль меняет свой курс. Шар, который хранился у капитана, был необходим для возвращения на Землю. Капитан отвечал за него головой. Сейчас капитан Виктория сидел в своей каюте без головы. Точнее, голова знаменитого во всех галактиках Платона, Вегова, как обычно, венчала строгий китель с голубыми молниями нашивок. Но, по мнению самого Вегова, это была не его голова. Голова, которая должна была оценить опасность и принять решение, очень медленно ориентировалась в обстановке. По земной привычке капитан взглянул направо, на восток, определяя, как всякий путешественник, свое местонахождение, и увидел на экране незнакомые звезды. Налево зиял пустой футляр, шар исчез. За три десятилетия звездного плавания Виктории это был небывалый случай. Такого вообще не случалось ни в космосе, ни на Земле. Полчаса назад капитан услышал шум в коридоре и вышел из каюты. Промелькнувшая торпедообразная крыса удивила капитана. Земных крыс он не видел давно. Серую кошку Вегов признал сразу. Ирина Александровна часто летала на Виктории. «Платон, кого ты развел на корабле?» Место приветствия крикнула биолог своему старому знакомому. В голове у капитана раздался какой-то странный звон. Вроде бы пробили невидимые склянки опасности. Ни в одной звездной лодце крысы, конечно, не упоминаются. Но Вегов знал, крысы, проникшие на заре космоплавания в трюма грузовых кораблей, отличаются от своих морских предков. Ни по наглому виду, ни по строте зубов, ни по длине хвоста, совсем не по внешним признакам. С виду крыса осталась крысой. Но космическая крыса путешествует не по волнам, а среди звезд. Если учесть важность всех механизмов корабля, то крыса в космосе очень опасна. Космические крысы странствовали на грузовых кораблях, чувствуя себя привольно в просторных трюмах. Пассажирские грызуны давно уже не встречались, и единственная крыса, отважившаяся пробраться с грузовика в лайнер, вела себя очень осторожно, пока по природной жадности не начала грызть то, что было ей по зубам, и не попала на глаза людям. Капитан направился в штурманскую рубку, чтобы отдать приказ — всем помощникам-механикам-стюардам поймать наглую крысу. По пути в штурманскую капитану пришлось посторониться, давая дорогу пассажиру с необычайно длинными усами. Усы едва умещались в коридоре, шелестели, вибрировали, задевая за стены. Такие усы капитан видел впервые. Вернувшись в каюту, он сразу заметил, что шара нет на месте. Вторично пробили незримые склянки. «Он, капитан, не запер каюту, когда отлучался». Стук в дверь заставил капитана подойти к пустому футляру, набросить салфетку. Он крикнул, чтобы вошли. Бледный первый помощник держал в руке шар. Но не пропавший, а другой шар из машины, управлявший кораблем, Капитан Вегов моментально узнал этот шар. Склянки, слышные лишь ему, звенели непрерывно. «На корабле чрезвычайное происшествие!» Помощник положил шар пути на капитанский стол. Шар был поврежден. Мятины и царапины нарушали равновесие галактик. Крыса, произнес капитан Вегов. Первый помощник утвердительно кивнул. Дайте мне все расчеты, приказал капитан, доставая свою массивную трубку. Хотел бы я знать, куда нас занесло. Надо обдумать, как доложить земле. Было бы нелепо заслужить на старости лет прозвище крысиного капитана. Вегов курил трубку, поглядывая то на экраны с графиками расчетами. На наш шар. Ему мерещилась ухмыляющаяся крысиная морда. Он представлял стоящий торчком усы, но не делал пока никаких выводов. Капитан не торопился вызвать Землю, где в космопорте хранился третий контрольный шар пути Виктория. Самое важное было узнать, в какую часть Вселенной попала Виктория после того, как острые зубы прикоснулись к шару. Любая царапина в момент броска через космос могла отнести корабль на миллиарды километров в сторону от цели.